Глава 11 Хотя, если учесть, как мне хотелось спать из-за того, что той ночью я вынужденно не сомкнула глаз. Я сейчас больше походила на рабочий материал профессора Троноса, нежели на его студентку, и это не укрылось от бдительного ока преподавателя, который на очередном зевке, который я сцеживала в кулак, иронично заметил. «Способы защиты от умертвей столь скучны, мисс!» Он сделал выразительную паузу, намекая на то, что я должна представиться, Вынужденно пришлось ответить. Николь Роук, обреченно выдохнула я, уже понимая, опять вляпалась. Да что за проклятие такое у меня с этой академией? Не успела поступить, и как начала учиться? Шпионажу, дедукции, маскировки, нет, чтобы чему-нибудь полезному. И спеша сгладить впечатление от своего сонного вида добавила. А тема лекции весьма увлекательна. «Настолько, что вы непрестанно зеваете?» «Это шок от новых знаний!» Решила я пойти в банк и пояснила. «У меня рот от удивления постоянно открывается, а я его пытаюсь закрыть». По аудитории прокатились сдержанные хмыканья, а преподаватель, наоборот, посмотрел на меня с оценивающим прищуром, словно до этого перед ним еще никто так нагло и абсурдно не пытался оправдаться. «Боюсь представить адепт Роук. Как вас в таком случае поразит практикум, как бы на нем ни не случился обморок в склепе при поднятии нежити. С галерки послышался характерный смешок, и даже не нужно было быть пифией, чтобы понять, за чьим авторством эти уничижительные звуки в мой адрес. Блондинчик, как пить дать? И я не удержалась. Не стоит беспокоиться, профессор, если кто-то из адептов. Я повернулась и выразительно показала взглядом на белобрысую принцесску. «А кажется, без чувств у меня с собой будут нюхательные соли и дружеские подзатыльники», — я не сказала. Но так явно намекнула интонацией, что сладкая парочка на задней парте все прекрасно поняла. И кажется, не только она. Когда я обернулась к профессору, то заметила, как на миг уголки губ грозного магистра некромантии вздрогнули но голос Троноса был по-прежнему холодным и строгим. «Что ж, адепт-кароук, садитесь на место. За невнимательность на лекции штрафная отработка в оранжерее. И постарайтесь впредь быть прилежнее, чтобы вам не пришлось провести практикум на какой-нибудь березе, встречая на суку рассвет и спасаясь от нежития, которую вы не сумели упокоить». «Едва я села за парту, как услышала тихий, едва различимый шепот соседа». «Тебе повезло». Поговаривают за гораздо меньшее, Тронос заставлял провинившихся на его занятии неделю чистить стойла грифонов. Сообщил мне парень. «Ты ему явно чем-то понравилась». «Или ему просто еще больше, чем я, не понравилась та сладкая парочка с последнего ряда? А что? Вдруг они отпрыски каких-нибудь знатных родов, что сильно досадили когда-то Троносу? Или они не слишком внимательно слушали лекцию?» Но магистр просто не успел им сделать замечание. Споткнулся о мою зевоту, или... Тут мое воображение спасовало. И я решила ограничиться этой версией. На мою реплику сосед лишь понимающий хмыкнул, и больше от лекции мы не отвлекались. На удивление зевота и та куда-то исчезла. Не иначе, как организм решил побыть еще немного бодрым, чтобы к отработке в оранжерее не добавилась еще и конюшня. А после первого занятия я узнала и то, как зовут моего соседа. Оказалось, дрон Морфир. И пошел он в академию по стопам старшего брата. Правда, тот поступил на отделение артефакторов. А дрон прошел по уровню силы на боевой. И, что самое главное, на бюджетное место. С учетом малых доходов семьи Морфир, это была удача. В противном случае от учебы в столичной академии пришлось бы отказаться. «Так значит, у тебя тут брат?» Идя по коридору рядом с дроном, поинтересовалась я. Парень на миг замялся и ответил. «Уже нет, он выпустился в том году». Что уж это объясняла осведомленность соседа в некоторых вещах. Например, что преподавательница по зелье терпеть не может, когда опаздывают или впустую расходуют реактивы, а магистр по защите от атакующих плетений не выносит тех, кто не выкладывается на его занятиях, до конца и что с гоблинами, которые работают на кухне, можно за подзарядку магии их артефактов договориться о лишней булочке в обход заклинаний, которые материализуют перед адептами строго порционно еду в столовой. Я слушала дрона и радовалась новому знакомству. Мало того, что он знал столько всего полезного, но и был тоже из простой семьи, не аристократ. И это было сродни тому, как услышать родную речь в многоголосье толпы чужой страны. И, видимо, ни одна я это почувствовала. Дрон тоже. Поэтому на следующем занятии мы, не сговариваясь, сели за одну парту. И на обед тоже пошли вместе, болтая уже как заправские приятели. Но ровно до того момента, как в столовой я не встретилась взглядом со Стилом. Он сидел за столом и пристально рассматривал меня, дрона и наши соединенные ладони которые пришлось вынужденно сцепить за минуту до этого, когда мы пробирались сквозь плотную толпу из желавших поскорее перекусить и боялись потерять друг друга из виду. Я наивно понадеялась, что гляделками в стиле «я тебя сейчас немножечко зарежу» все и ограничится, и один самоуверенный выпускник не будет портить мне обед в целом и нервную систему в частности. Но нет. Стоило только сесть за стол как передо мной материализовались сразу и еда, и Дэн, с таким выражением лица, которое отлично подошло бы для скоропортящихся продуктов. «Я смотрю, ты зря времени не теряла», вместо приветствия с намеком произнес блондин, выразительно зыркнув в сторону моего одногруппника. «Ники, ты с ним знакома?» заинтересованно спросил дрон, с любопытством глядя на нависшего над столом выпускника. «И что интересно, Мой новый приятель при этом ничуть не боялся адепта, который был гораздо выше его, сильнее и опытнее. «Уже Ники саркастично изогнул бровь Дэн. «Слушай, чего ты привязался?» — фыркнула я и смерила блондина ответным, недовольным взглядом. «Ну правда, что пристал?» — спрашивается. «Да мы друг другу никто, и звать нас никак. Подумаешь, у нас сейчас одна тайна на двоих. Обмененные дары и два поцелуя в моих сомнительных отношениях с этим несносным типом. Но это не дает ему никакого права вот так вести себя, намекать. Бесит. Этот самоуверенный павлин ведет себя так, словно я ему что-то должна. «У тебя есть твоя... это...» Имя пассии, которое я подслушала в душе, вылетело из головы. Поэтому я характеризовала бывшую девушку Дэна как смогла, чтобы было понятно, о ком речь. «Прошлогодняя...» Вышла так... Словно я указала дату сбора урожая морковки, а не зазнобу блондина. Но, на удивление, он прекрасно все понял. Причем здесь Рини? Вкратчиво, словно придя к каким-то своим выводам, поинтересовался стил. «Да при том, что у тебя и без меня есть над чьим столом нависать», — выпалила я с досадой. Есть хотелось едва ли не больше, чем спать. А тут еще Дэн со своими дурацкими вопросами, которыми нельзя было наесться, но можно было очень быстро оказаться сытой по горло. Поэтому, чтобы не остаться голодной, перерыв ведь не бесконечный, я налегла на суп. Морфер, с интересом поглядывая то на меня, то на Дэна, последовал моему примеру и тоже активно заработал ложкой. Дэн, посмотрев на это дело, увы, не развернулся и не ушел, а присел с нами, что примечательно, перед ним еда не возникла, значит, порции здесь строго дозированы. Сделала я мысленную пометку. Обедали мы в напряженном молчании. Одногруппник в рекордные сроки разделался со своим супом, булочкой и компотом и резво поднялся со словами. «Я на полигон. Не хочу мешать вашему разговору». Морфер поспешил прочь и в последний момент, делая шаг от стола, словно не удержался от ехидного комментария. «А то твой парень во мне взглядом того и гляди дыру протрёт. А злить Стилов чревато» и, подмигнув напоследок то ли мне, то ли Дэну, смылся, подлец. Я даже не успела возразить, что страж никакой не мой, и уж тем более не парень. Смышленый малый. Глядя вслед удалявшемуся одногруппнику, задумчиво протянул блондин, словно мысленно перебирал одному ему ведомую картотеку. К тому же, в отличие от некоторых, ему известно понятие такта. Фыркала я, возмущаясь сразу на обоих. И на предателя Морфера, и на Дэна который невесть с чего взбеленился. Впрочем, на Дэна возмущалась больше. «Извини, я, кажется, погорячился», неожиданно произнес страж, чего я едва не закашлялась. «Бессонница делает меня жутко раздражительным, и я подумал, что ты решила развлечься и завести интрижку, пока я пытаюсь найти решение наших проблем». «Единственное, что я пока завела, это тебя и ворох неприятностей», отозвалась в сердцах, а потом добавила «А что до решения, как ты выразился, проблем, то, знаешь, я тоже над этим работаю». Возмущенно произнесла я и нацелила на Дэна ложку на манер клинка. «Например, у меня уже есть трое кандидатов на сына канцлера под личиной». «Да, и как ты их определила?» Странно, но слова Дэна прозвучали без ехидства, да и в целом выражение лица стража изменилось, словно он услышал для себя что-то важное. Исчезла морщинка меж бровей. Губы, до этого сжатые в тонкую линию, расслабились. Пропал прищур, будто Дэн брал кого-то на прицел. «Не без ущерба для своей репутации», призналась я. И тут же увидела, как к стилу возвращается выражение лица, с которым самое то встречать с пульсаром в руках нежить или плохие вести, но никак не беседовать с девушкой. «А конкретнее?» Я открыла была рот, чтобы просветить Дэна относительно штрафа, Но тут не кстати вспомнился подслушанный разговор в душевой. В частности, то, что за денчиком сейчас следят множество девичьих глаз. И за мной в том числе. И я решила позаботиться о своей безопасности. «Слушай, а ты не мог бы сделать лицо еще посверепее?» — попросила я. «Зачем?» «Затем, что на тебя, если ты не в курсе, открыта брачная охота. И за нами сейчас наблюдают твои поклонницы. А мне знаешь ли...» Не хотелось бы, чтобы мне устроили темную, посчитав твоей новой девушкой, которая поставила тебе засос. Но ведь это именно ты оставила, <тасыхт syrup> невинно заметил страж. А мне за это захотелось его тихо прикопать. Рр, бесит. В лечебных целях не считается, возмутилась я. <social media> Хорошо, будет тебе посвирепие. С непроницаемым выражением лица, которое никак не вязалось, С ироничным тоном протянул Дэн и, скорчив рожу, словно у него разом заныли все зубы, поинтересовался. «Так достаточно свирепо? «Жутко», — честно ответила я. «А теперь рассказывай, что там с репутацией». И пока я просвещала стража относительно своего первого штрафа, попранной репутации и прилежной адептки и конкретно того, из-за чего схватило взыскание строгого профессора, а также реакции на мой пассаж у одногруппников, я заметила как начинает подергивать века Дэна. А когда закончила... «Знаешь, Ники, с твоими формулировками я стану неврастенником», вдруг произнес адепт и пояснил. «Когда ты заговорила о репутации, я уже было начал прикидывать, придётся ли вызывать кого-то на дуэль или удастся прикопать по-тихому». А я вдруг растерялась, потому что ещё никто никогда не обещал за меня прикопать. Слова Дэна прозвучали неромантично, «Скорее уж, практично». И это громче любых уверений говорило о том, что адепт не шутил. Я посмотрела на него и заверила. «Постараюсь больше без иносказаний. Только однозначные формулировки. Не более четырех слов в предложении, чтобы точно...» «Издеваешься?» — перебил меня страж, подозрительно прищурившись. «На этот раз нет», — честно ответила я и сама неожиданно для себя добавила. «Хотя, признаюсь, так и тянет». «Я заметил». Уже куда миролюбивее отозвался Дэн. Причем сделал это с такой интонацией, словно и сам порой был готов на многое, лишь бы мне досадить, потому как бесило. Впрочем, вздохнув и помассировав висок, блондин поспешил сменить тему. «Так что там с кандидатами в сыновья канцлера?» Признаться, я была рада тому, что разговор наконец принял деловой оборот и поведала стражу об одногруппниках, которые неоднозначно отреагировали на мое самозванство в качестве дщери графа Толья, а конкретно о вихрастом рыжем типе у окна, блондин из задней парты, который заплел свои волосы в косу, мысленно я окрестила его косоносцем, и парочки в центральном ряду, смерившие меня странными взглядами. Последние двое были брюнетами, один жгучий со смуглой кожей, свидетельствовавший о примеси южной крови, второй холодный, с короткой шевелюрой, скорее шоколадного оттенка, и косой челкой. «И ты, основываясь только на их реакции, сделала вывод?» — скептически вопросил Дэн, так и не закончив вопрос с намеком на мои дедуктивные способности. «Знаешь, за неимением много и этот способ хорош!» — вспылила я и даже от переизбытка эмоций едва не ударила ладонью о столешницу. Сдержалась в последний момент. И то, поймав краем глаза, «Заинтересованный взгляд какой-то адептки». «Я не спорю». Спустя несколько секунд отозвался страж. «Что и такой способ применим. Но учти, нам нужны будут доказательства по весоме и эмоций». Скривилась, признавая его правоту. «Похоже, напрасно я затеяла эту провокацию. Только на штраф от преподавателя по некромантии нарвалась. Эх, я уже готовилась начать сожалеть о своем порыве, как Дэн произнес. «Постарайся узнать имена этих твоих подозреваемых, а я постараюсь к ним присмотреться». «Понаблюдать за ними я и сама могу», — возразила уже из чистого упрямства. «Я сказал присмотреться, а не посмотреть», — шумно выдохнул Дэн. «Чувствуешь разницу?» «Честно говоря, я не чувствовала. Но кто ж этих парней знает?» Прозвенивший звонок, ознаменовавший окончание большого перерыва, добавил плюс 80 к моей покладистости и я за неимением других вариантов вынуждена поспешно согласилась. Идет, и, коротко кивнув, заторопилась на следующее занятие. Благо, аудиторию на этот раз искать не пришлось. Полигон в академии был единственный и неповторимый, как и его владыка, преподаватель физической и даже слегка моральной подготовки, магистр Седерик Бруквор. Этот мужчина представлял собой разом и ожившую женскую мечту И кошмар адептов с первого по выпускной курсы включительно. Высокий, статный, широкоплечий блондин с бронзовым загаром. Пока он молчал, все было отлично. Но как только тренер гаркнул «Бегом, марш!», у всех вокруг разом случилось увеличение показателей и частоты пульса, и скорости, и числа оглушенных ворон, попадавших с веток на землю при такой звуковой атаке. Я сорвалась с места раньше, чем поняла, что я делаю. Ноги понесли меня вперед сами. Жаль только, что энтузиазма хватило ненадолго, и уже на третьем круге мне было плевать на увещевание преподавателя о том, что тяжело на тренировке, легко на кладбище удирать от зомби, и на занятии потеем, в бою с зомби уцелеем. Я чувствовала, что еще немного, и я перейду из категории будущих стражей в когорту не будущих, а вполне себе настоящих, свеженьких у мертвой, потому что сил не было, а еще дико хотелось спать, поэтому я бежала и отчаянно зевала, широко и вдохновенно. А еще как оказалось, заразительно, потому как дрон, нагнавший меня и какое-то время старательно сопевший рядом, на разговоры сил уже не было, через пару минут тоже начал как-то подозрительно приоткрывать рот, словно в немом крике «Хватит!». Остальные одногруппники были с дроном солидарны, и по ощущениям наше общее мнение, что пора бы разминку закончить, ветром тревожило даже ветви окрестных деревьев, Но тренера не колыхала. «Ничуть!» Он лишь довольно улыбался, глядя на потных и измождённых нас. Перед моими глазами уже начался кровавый рассвет, своей пеленой застилавший реальность, когда, наконец, прозвучала команда «Довольно!». Я лишь чудом тут не упала, чтобы распластаться на траве. А когда я смогла отдышаться и даже взглянуть на мир без желания убить магистра Бруквара, то с удивлением заметила, что кое для кого — В нашей группе эта разминка оказалась не такой уж и зверской. Я стояла, чуть согнув ноги, округлив спину и, уперев вытянутые руки в колени, и с изумлением смотрела на вполне бодрых, а не жаждущих сдохнуть от усталости брюнетов, тех самых, которых я отметила, как кандидатов на должность сына канцлера. Повернула голову. Вот пакость, и косоносец лишь слегка запыхался, да и рыжий вихрастый тип, что стоял поодаль, Третий кандидат в родственнике Толье лишь слегка покраснел. «А что это значит?» — подумалось вдруг. И я пришла к выводу, а ничего. Пока так точно. Интересно, что было с физической подготовкой у настоящего сына-канцлера? Как бы это поаккуратнее, не привлекая внимания, выяснить? Сомневаюсь, что в светской хронике можно найти результаты забега на 100 ярдов у аристократов или то насколько тот или иной отпрыск знатной фамилии прыгает в длину. Моя голова сегодня туго соображала, поэтому я не стала пытаться анализировать то, что узнала. Лишь запомнила, решив, что подумаю об этом, когда высплюсь. И шумно выдохнула. Рядом пыхтел дрон, пытаясь прийти в норму. «Ты как?» — уточнил он. «У тебя есть простынка?» — ответила я вопросом на вопрос. «Зачем?» — не понял приятель. «Я ей накроюсь и тихонько...» Пока тренер не заметил, сразу поползу на кладбище. Поздно. Глядя выше моего плеча, отозвался дрон. Я медленно из своего полусогнутого положения повернула голову и встретилась взглядом с преподавателем, который осматривал нашу группу с выражением лица рекрутера, заглянувшего в палату с инвалидами. Причем инвалидами на всю голову. Слабая надежда, что нас, таких калечных, помилуют, угасла уже через пару секунд. Когда тренер язычным голосом скомандовал построение. А потом началась преисподняя. Хотя наставник почему-то называл его полосой препятствий стенка, через которую нужно было перемахнуть растяжки в паре футов над землей, под ними нужно было проползти, а еще пересечь условное болото с бочагами, яминами, трясиной и вырывающимися вверх и стопе в абсолютно неожиданных местах фонтанами пламени. Но добили меня! Крутившиеся под ногами бревна, по ним нужно было пройти, и мешали этому всего лишь земное притяжение, усталость и качающиеся маятником мешки с песком, которые так и норовили меня сбить. И под конец, когда финиш был совсем близко, одному из них это даже удалось.